Глава одиннадцатая. Алтарь. Часть первая. «Наконец-то я дошел», — произнес вслух, победоносно улыбаясь. «Я стою перед руинами, боясь ступить дальше. Делаю несмелый шаг. Ничего. Еще один. Тишина. Я начинаю идти более смело, оглядываясь по сторонам. И тут пришло оповещение. Внимание!» выступили на территорию разрушенного алтаря бога Руама. Нужно быть осторожнее со своими желаниями. Задание. Найти и проверить легенду о заброшенном алтаре темного божества Руама выполнено. Вернитесь к Корнею и расскажите ему свою историю. Что еще за намеки на мои желания? Да... Это место все-таки больше напоминает большой храм, нежели алтарь. Огромное пространство, заваленное, все в руинах, но никаких сокровищ и артефактов пока что не видно. Придется поискать повнимательнее. Продвигаясь дальше, я решил сначала обойти все это пространство, так сказать, вскользь осмотреть это место, а потом уже приступить к более детальному осмотру. Смотря по сторонам, я любовался этим местом. Действительно было чем. Когда я слышал про алтарь темного божества, мне представлялось что-то другое, явно не такое красивое. Даже будучи разрушенным, было видно всю красоту невооруженным глазом. Машинально я остановился перед статуей, на которую смотрел. Она изображала лицо мужского пола, но без рук и головы. По расположению тела можно было предположить, что статуя либо сражалась с кем-то, либо просто держала в руках оружие. Но даже сейчас это было величественно. Дух захватывало. Проходя мимо всех руин, я увидел то место, где, скорее всего, преподносили дары, ну или жертвы, как там заведено у темных богов. Оно находилось чуть дальше середины — если предположить, что вход был там, откуда я пришел. Обойдя все кругом, я так ничего и не нашел. Было легкое разочарование. Я не ожидал, конечно, что все кругом будет завалено артефактами. Хотя именно этого я и ожидал. После того, как я сделал круг, я решил пройтись вдоль и поперек, уже более внимательно, осматривая местность. Я начал переворачивать камни, прикасаться к некоторым скульптурам и непонятным осколкам, пытался найти какую-нибудь лазейку или тайник, хоть что-то. Стало уже достаточно темно, солнце уже давно опустилось, а мое разочарование только поднималось. Мне совсем не хотелось выходить из игры с пустыми руками, но я понимал, уже мало что вижу в этой темноте и зря трачу время. Вылезал из капсулы я со словами. «Да как так-то? Неужели там все рассыпалось в прах? Там же должно было быть много народу, соответственно, и много вещей после них. Ну или хотя бы что-то», — направляясь на кухню, говорил я. «Либо тайники. Они точно должны быть. и обязан их найти». Все причитал я, пока мылся в душе. «Ну уж нет, я не уйду оттуда, пока хоть что-то не добуду. Каждый кирпичик переверну». Все продолжал бормотать уже в спальне. Казалось, и во сне что-то мычал. На утро никаких пробежек не было. Я был хмур, я был зол, недоволен. Зашел на форум, начал читать первую новость и сразу же вышел. Нахрен форум, ничего интересного. Не став терять времени, полез в капсулу. Вот и я. Привет тебе, хитрый и коварный мир. Я встал, быстрым шагом направился к середине и... Хлопок. Тут все перевернуло. Многое разрушилось еще больше. Что-то повалилось, что-то растрескалось. Статуя, которой я любовался, упала на каменный пол и разбилась окончательно. Ну и ну. Беру себя в руки. Ничего страшного. Я должен найти. Не могло все быть так просто. Делаю еще раз обход. Ничего. Я решил забраться на одно из разрушенных возвышений, чтобы посмотреть свысока на общую картину. В глаза бросается только одно. Место подношения. Хорошо, посмотрим поближе на него. Говорю зачем-то все вслух. Подхожу вплотную. Оно так же разрушено, как и все тут. Обошел его кругом. Никаких зацепок. Просто развалины. Сажусь на корточки и протягиваю руку к алтарю. И вдруг... В голове словно вспышка, сердце замерло. «Внимание! Вы хотите принести жертву темному богу Руам?» Я опешил. Сглотнув, произношу вслух сиплым голосом, почти как у эльфа в той пещере. «А что я могу предложить?» Больше вопрос к самому себе. Кладу на алтарь свой первый кинжал с уроном три-четыре единицы. Его словно расщепило, будто он разлагался миллионы лет, но все было как в быстрой съемке, буквально за секунду. «Внимание! Данного подношения недостаточно для пробуждения!» «Пробуждение? Чего? Или правильный вопрос? Кого? Неужели Руама? Если это так, то не думаю, что я смогу своими пожитками ему помочь. Я могу хоть все свои тряпки кинуть на алтаре, и остаться голым лишь со своими девяносто шестью жизнями». «Жизнями!» — словно посторонний голос в моей голове произнес это. «Жизнями?» Я замер. Я думал. Я ничего не придумал. Все верно. Что еще может быть дороже жизни? Ну уж нет. Хватит с меня. А сам руку с алтаря не убираю. Я понимаю, что слишком далеко зашел, чтобы остаться ни с чем. Слишком много потерял в этом путешествии. Это я про время имею в виду, хотя и четыре жизни, получается, просто так отданы. Я сижу на корточках у алтаря, закрыв глаза. Ничего не делал, но мне приходит оповещение. Система будто сама поняла, что я догадался, что надо делать, и готов. — Вы желаете преподнести в жертву свою жизнь? — И все. Больше никаких предупреждений, предостереганий. Вот так, просто и лаконично. Жизнь на алтарь хотите положить, а? Что бог ей перекусил. А когда проснется, попросил добавки. И вот очередная горькая ухмылка. Ну куда я денусь? Я не поверну назад. Не сейчас. Принимаю запрос. Яркая вспышка боли, которой я никак не ожидал. Это было первый раз по-настоящему больно. Так что и машинально схватился за сердце. Именно там защемило. А после этого боль начала растекаться по всему телу. И вдруг все начало громыхать. Так, словно... Вот когда я говорил про свой хлопок, словно гром во время грозы. Я сильно ошибался. Вот настоящая гроза. Буря. Шторм. На мое удивление, с неба действительно начали бить молнии. Вокруг начало твориться что-то ужасающее. Все взлетало вверх. Сначала я подумал, что это от какого-то очень сильного удара все подскочило, но это было не так. Все просто поднялось вверх и зависло. Даже я, хотя сразу и не заметил, осколки, камни, скульптуры. А потом все это начало вертеться вокруг меня и алтаря. Гром и молния уши заложило, голова уже кружится, сердце колотится. И вдруг резко все прекращается? И падает. Передо мной, зависнув в воздухе над алтарем, медленно кто-то опускается. Я вижу его сапоги коричневого цвета, черные штаны, плащ, будто сотканный из тьмы, с большим поднятым воротом, почти целиком закрывающим затылок, его кожу угольного цвета, на лице и руках с непонятными узорами тускло-красного цвета, его глаза, словно черные дыры с красноватыми зрачками, Если бы я случайно такого где-то встретил, мои мысли были бы не о Боге, а о демоне, хотя мне еще неизвестно, кем он действительно является и что для меня хуже. Он встал передо мной и смотрел оценивающим взглядом. Я уже привык, что на мой внешний вид все реагируют с удивлением и долькой брезгливости, но у него во взгляде не было ни первого, ни второго, лишь изучающее любопытство. «Я встал?» он слегка выше меня, но казалось, что передо мной великан. Непонятная мощь давила на меня сверху, пытаясь прижать к земле, но я старался держаться прямо. И тут он заговорил первый. "Ты мой последователь?" Слегка склонив голову набок, проговорил он. "Нет". Единственное, что смог я вымолвить пересохшим ртом. "Тогда как ты здесь оказался?" И почему решил пожертвовать ради моего пробуждения?» В его взгляде я видел легкое непонимание. «Ты ищешь силы?» «Можно и так сказать?» Слегка пожал я плечами. «Так говори, как есть!» роам был нетерпелив. «Дело в том, что я не думал, что тебя можно пробудить. В легендах говорилось, что ты был повержен и убит. Почему-то мне совсем не хотелось лукавить и искать выгоды при помощи вранья». «Легенды...» — Я чувствую, что у меня не осталось ни одного последователя. Это хуже смерти для Бога. С брезгливостью начал выговаривать Руам. Бог без силы — жалкое создание. Но силу я чувствовал. Каждой клеткой своего тела я чувствовал эту мощь. Как бы категорично он не отзывался сам себе, он все равно был Богом. — Ну, я думаю, ты снова сможешь набрать последователей и вернуть свою прежнюю силу, словно я пытался утешить божество. Внутри мне аж самому смешно стало. — Это будет непросто, но ты прав. Я смогу, сколько бы ни заняло это времени. А потом я займусь местью этим жалким лживым псевдобашкам, — говоря, он поднял руку на уровень своей груди и, сжав ее в кулак, продолжил. «А пока что мне нужно отплатить тебе за помощь». «Что ты желаешь?» «Я мог бы поиграть в этих доблестных героев, которые говорят, «Мне от тебя ничего не нужно, и хватило бы ответов на пару вопросов». Но я сказал прямо. «Я очень долго добирался сюда, потерял много времени, отстал». После недолгой паузы продолжил. «Силы, новых умений» чтоб сокрушить своих врагов. — Достойно, похвально, ты мне нравишься. Руамза улыбался. — Есть множество способов убить время, и ни одного, чтобы его воскресить. Я помогу тебе наверстать упущенное. — Удивительно, как легко понравиться этому богу. Достаточно отдать свою жизнь и сказать, что ты хочешь все уничтожить. Темный бог продолжил. Я вижу в тебе теплица зародыш. Ты тесно связан со смертью. Я не смогу изменить эту суть, но смогу ускорить ее развитие. Я еще не понял, что он сделал, но во мне явно что-то изменилось. а Руам тем временем продолжал. Я не стану говорить, что сильно помог тебе с этим. Ты и так был в шаге от этой силы. Тут я вспомнил про свои достижения, стремление в могилу, в ногу со смертью, Возможно, еще что-то было, уже не помню. Но помимо того, что я помог с рождением этой силы, я ускорил зарождение новых, а также еще усилил кое-что. Бог снова улыбнулся. Думаю, теперь мы в расчете. И меня вдруг помутило. Ощущение было, что сейчас меня вырвет. Это от резких изменений? А божество все продолжало. «Теперь, когда я тебе отплатил...» «Я хочу сделать тебе предложение». И он возрился на меня еще пристальнее. При этом его взгляд стал суровее, будто с угрозой. «Только попробуй отказать». Я все никак не мог вставить слово. «Ты станешь моим последователем». Я удивился при моте, но не сильно. Ему же надо восстанавливать свою силу. Наконец-то я решил заговорить. «Если честно, я хотел стать кем-то светлым». «А про поклонение божествам вообще не задумывался?» Руам от души рассмеялся. «Ты серьезно? Ты не видел свои силы?» «Ладно, будет еще тебе время разобраться. А пока я вот тебе что скажу. Свет не светит, когда светло. Он светит лишь во тьме, и хорошее или плохое не зависит от того, во тьме ты или нет» и при свете можно творить разное. Уж я-то знаю, о чем говорю. Тем более ты хотел сокрушить своих врагов, а со мной ты получишь силу, что движет горами и сотрясает небосвод. Я прямо сейчас могу сделать тебя не просто последователем или адептом. Ты станешь моим первым жрецом, а потом дорастешь и до высшего. Знаешь, что это значит? Я помотал головой. «Это значит, что ты будешь сильнейшим. Мало кто сможет стоять рядом с тобой не на коленях». «Но это он, по-моему, уже перегибает палку», — подумал я. «Но сказал другое. Все это заманчиво, но почему тебе именно я нужен?» «Я пока что еще слишком слаб. У меня нет ни одного последователя, не говоря уж о храмах. Скорее всего, я не смогу даже далеко отойти» от этого разрушенного алтаря пока что. Пока я думал, он продолжил. Силы, что в тебе. Я смогу в будущем и дальше тебе помогать развивать ее. Я уже начал догадываться, про какую силу он говорит, но решил проверить. Зашел в свой интерфейс, и перед глазами сразу высветилось оповещение. — Поздравляем! Вы смогли открыть первую грань! Путь к настоящему величию в сотню тысяч миль начинается с одного шага, и вы смогли преодолеть его».